Глава 25. Новый видеохостинг, спутавший все планы. Долгожданная встреча старых товарищей. Перемещение было произведено прямо в кабинет, откуда Хиро и отправился ранее на задание. Каково же было удивление командира, когда вместо привычной тишины своего рабочего места он заметил развалившегося в кресле Клеопатра, компанию которому составляла Руслана. Перед ними на столе стояло несколько вазочек с фруктами и сладостями, а несколько фантиков сиротиво лежали в сторонке, освобождённые от содержимого. Они весело о чем то переговаривались, не забывая попивать дышащий паром напиток из кружек, вероятнее всего чай, но вполне возможно, что и кофе. «О, брат, ты уже вернулся!» Побратим первым заметил появление командира – А мы как раз с Русланой наблюдали за тем, как ты ловко манипулировал своими противниками. Признаюсь честно, я впечатлен. Никогда бы не подумал, что можно вот так вывернуться из ситуации, даже не обнажив свое оружие. Прими мое восхищение твоим уровнем манипуляции. Только сейчас Хиро обратил внимание на небольшой планшет, стоящий на столе в специальной подставке. Эта парочка перед прибытием командира как раз занималась тем, что внимательно следила за происходящим на экране. Переборов небольшой шок от происходящего, инопланетный путешественник задал вполне логичный для этой ситуации вопрос. «О чем это ты?» – немного взволнованно спросил он. «Вижу, ты еще не знаешь о последних нововведениях системы, что довольно странно, учитывая, кто именно является твоим покровителем». Клеопатер повернул экран планшета в сторону Хиро. Перед началом шестого этапа, в котором я не участвовал еще, всем участникам глобального задания прислали этот планшет. На нем можно выбрать локацию тех, кто переместился на новый этап и наблюдать за их действиями от самого начала до конца. Уверен, в скором времени и тебе должна такая штука прийти. Стоило побратиму об этом заикнуться, как к командиру пришло новое оповещение. Открыв его прямо из воздуха перед ним, материализовалась небольшая коробка, открыв которую, он увидел такой же планшет, ничем не отличающийся от того, что стоял на столе. Ну вот, я же говорил, ухмыльнулся Клео, теперь ты станешь еще популярнее благодаря этому. Проблема только в том, нужна ли тебе такого рода известность. Плюхнувшись на соседнее кресло, Хиро быстро авторизовался в полученном устройстве. Без этого оно наотрез отказывалось запускаться и внимательно начал изучать содержимое. А посмотреть действительно было на что». Запускалась только одна программа по интерфейсу, сильно смахивающая на очень популярный до апокалипсиса земной аналог. Разница лишь в том, что был всего один аккаунт, на котором уже загружено более двух сотен различных видеозаписей. Каждая из них была подписана с четким указанием этапа участников и локации, а также сильно различался хронометраж видео – Некоторые длились несколько минут, а другие могли почти сутки. Быстро найдя в описании свое имя, Хиро открыл видео и завис. На нем в подробностях показывало прохождение шестого этапа, из которого он только прибыл. Камеры быстро смещались, будто опытный оператор целенаправленно улавливал важные моменты происходящего, стараясь запечатлеть все. Прибавив немного громкости на специальном ползунке, он внимательно слушал весь диалог. В нем было все, От начала до конца. На несколько минут в кабинете повисло молчание, прерываемое лишь диалогами, передаваемыми динамиками планшета. Просмотрев немного видео, командир отодвинул планшет в сторону и устало откинулся в кресле. Невероятно, ёмко произнес он, прикрыв глаза. Теперь любой желающий может выявить слабые стороны других преемников и использовать их в своих целях. Для чего вообще создали эту штуку? Успокойся, Хиро, мы все равно не в силах что-то изменить, весело произнес Клеопатр, особенно после того, как все это было загружено. Мало того, что здесь можно понаблюдать не только за последним прошедшим этапом, но также можно выбрать любой прошедший и внимательно его изучить. «Не вижу в этом ничего хорошего», – открыл глаза Хиро. «Это значительно усложняет прохождение следующих этапов. Не думал, что высшие существа выкинут такого рода подлянку. Необходимо везде искать свои плюсы». Впервые вступила в разговор Руслана. твое прохождение шестого этапа набрало наибольшее количество просмотров. А что там творится в комментариях? После твоего рассказа о том, кем является мать паразитов, огромный шквал критики вылился в их адрес. Можно с уверенностью сказать, что с этого момента на всех преемников и фаворитов этого существа объявили самую настоящую охоту. «Что еще сильнее озлобит мать паразитов в мой адрес?» Хотелось кричать от ярости, что в этот момент охватило командира, но он, пусть и с трудом, но сдержался. «Ты говоришь, мое видео набрало большое количество просмотров. Откуда им взяться, если преемников и фаворитов не так уж и много?» Видимо, кто-то додумался продать планшет в магазин и закупить большую партию, раздав своим людям. В кабинет вошел хмурый Радомир с кипой каких-то бумаг. Мне начали поступать запросы на эти планшеты в больших количествах, и стоит отметить, что цену за них предлагают нешуточную. За каждый экземпляр готовы выложить от сотни до полумиллиона кристаллов или другой валюты в пределах этого соотношения. На данный момент мне уже поступило 8 запросов на большую партию от тех, с кем мы сотрудничаем в торговых отношениях по припасам. Ты проверял магазин на наличие в продаже планшета? События развивались крайне стремительно и необходимо быстро предпринимать какие-то действия. И какая у них цена при покупке? Первым же делом до прибытия сюда озаботился этим вопросом, быстро ответил Рад. «В магазине стоит фиксированная цена в 50 тысяч кристаллов». «Очень дешево по сравнению с тем, что за них предлагают». Это-то как раз было и понятно. Наличие магазина на текущий момент – большая редкость, и единственная возможность обзавестись таким гаджетом – переплатить и купить у тех, кто им владеет. Но, как и сказала Руслана, везде надо искать плюсы. Изменить мы уже ничего не можем». Но можем неплохо на этом подзаработать. Радомир, отправляйся к Светлане и обсудите вопрос выделения средств на закупку большой партии планшетов. Всем жителям МКС, если они изъявят желание его приобрести, продавать по себестоимости для остальных подними маржу по максимуму. Пусть раскошеливаются необходимо все провернуть в ближайшее время иначе совсем скоро и до остальных дойдет что это очень неплохой источник дохода хиро не успел сказать радомиру чтобы тот взял с собой побольше охраны впрочем парень он не маленький хотя все же лучше перестраховаться на всякий случай артур включив передатчик на связь с генералом произнес командир «Выдели Раду больше отряд сопровождения, чем обычно. Желательно, включи в него побольше ветеранов, а при необходимости подключи и офицерский состав. У него слишком важная миссия, и есть высокая вероятность диверсий со стороны противника». «Слушаюсь», – отчеканил тот. «Кроме дополнительного отряда бойцов, подключу также гитариста и катану». «Выполняй», – произнеся это, – отключился Хиро, повернувшись к своим союзникам, терпеливо ожидавшим, пока он освободится. «А ты времени зря не теряешь, брат», – ухвальнулся Клеопатр. Только что чуть в истерике от этой новости не бился, но быстро взял себя в руки и направил свой энтузиазм в правильное русло. «Как ты смотришь на то, чтобы и мы с Русланой воспользовались твоей задумкой?» «Если найдете параллельные источники сбыта, то, пожалуйста», – бросил в ответ командир, – Это будет всем на руку. Вы обзаведетесь новыми связями, а наш союз от этого только выиграет. В дальнейшем можно будет обсудить этот вопрос более плотно. С вас потенциальные покупатели, от меня припасы, прибыль разделим в зависимости от вклада каждого участника». «Свою выгоду ты ни за что не потеряешь», – улыбнулась девушка. «Отложим пока этот вопрос в сторону. Он сейчас не стоит на повестке дня». «Мне, конечно, легче об этом говорить, ведь я не участвую в глобальном задании и скорее просто наблюдатель, но вот вам Склео, будет намного сложнее проходить следующие этапы». «Мне в этом вопросе намного легче», – вздохнул побратим. «Фаворитов не так уже много по сравнению с преемниками, а значит и тщательно изучить своих противников будет проще. С другой стороны, это является и большим минусом». Они тоже могут сделать аналогичное. Проблема в том, что нас снимали со всех ракурсов, и помимо момента сражения на видеозапись попали и наши переговоры. Вполне возможно, что благодаря этому противник сможет изучить нас намного сильнее, чем хотелось бы. Шесть этапов задания позади, но осталось еще четыре, и интуиция подсказывает, что они будут самыми сложными. Поднялся со своего места Хиро, завел руки за спину и начал задумчиво ходить по кабинету. «И что самое страшное, так это то, что мы не знаем, что система или те, кто стоит за этой задумкой, выкинут дальше. Одно дело задание, а если начнут появляться видео с нашими повседневными делами и разговорами, тогда придется постоянно держать ухо востро, чтобы не ляпнуть лишнего» тоже об этом подумала задумчиво произнесла руслана и неизвестно сможем ли мы найти этому противодействие придется постоянно ходить напряженными ожидая подставы со стороны тогда главный вопрос на сегодняшней повестке найти того кто ответственный за происходящее еще сильнее нахмурился командир позже я свяжусь с гвендерлин и попытаюсь выпытать у нее информацию на эту тему Одно дело, когда за тобой могут наблюдать лишь высшие существа, и совсем другое, когда это может делать каждый. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы наши планы стали общественным достоянием. «Мы подключим все ресурсы на решение этого вопроса», – уверенно произнес Клео, поднимаясь. «С этого момента ведите себя более сдержанно и осторожно. Вероятнее всего, тот, кто все это затеял – Именно на это и рассчитывал, но даже зная об этом, мы ничего не можем сделать и вынуждены играть по заданным правилам. Наверняка аналогичные мысли сейчас начнут появляться у всех, кого это коснулось в той или иной степени. Мне завтра отправляться на задание, поэтому я вас покину, займусь сбором информации». На этих словах Клеопатр поднялся, взял со стола свой планшет и направился к выходу, Оставив командира с Русланой наедине. Как сейчас обстоят дела на острове Амазонок? Все нормально? Переключившись на другую, тему задал вопрос Хиро. Если возникнут какие-то трудности, то не стесняйся обращаться за помощью. Когда меня на станции нет, можешь подходить с этим вопросом к Артуру. Пока все нормально, держимся, устало произнесла девушка. Против нас выступает несколько именных монстров, сколотивших вокруг себя большую армию. Из-за нашего местонахождения добраться до нас достаточно сложно, и мы постоянно отдаем им внушительный отпор на подступах. Благодаря тому, что мои подчиненные тренируются в шахте, в порядке живой очереди, они стали значительно сильнее и увереннее чувствовать себя в сражении. Единственный минус в том, что эти тренировки проходят не так часто». Об этом не переживай, я уже дал свое добро на установку нескольких новых ферм продвинутого уровня в шахту. Видимо, не только у него возникли мысли о том, что пора повышать уровень сложности в их тренировочном полигоне. В ближайшее время они будут установлены, и тогда количество участников, отправляемых на зачистку, возрастет, что существенно повысит наши боевые возможности в кратчайшие сроки. «Это очень хорошая новость. Я и сама хотела предложить нечто подобное», – улыбнулась Руслана. «От нас с Клеопатром требуется какая-то помощь в этом вопросе. Вы и так вносите внушительный вклад в наше общее развитие, и это не преувеличение. Благодаря им удалось покрыть четверть города их людьми, и кроме этого они переместили помимо бойцов довольно много гражданских, которые тщательно трудятся в различных отделах». «Но если мы вновь захотим увеличить уровень сложности в шахте, тогда эта обязанность ляжет на вас Склео. Такой вариант тебя устроит». «Несомненно», – легко согласилась девушка. «Тогда в ближайшее время я принесу кристаллы эволюции для закупки планшетов для моих людей. Ты не против?» «Только за», – наклонился к Руслане командир. «У меня будет связанная с этим просьба». По возможности постарайся выделить несколько человек, которые будут внимательно следить за всеми боями других преемников, а также фаворитов и составлять отчет. Своих людей я также подключу к этому вопросу, но чем больше информации получится собрать, тем лучше. Справишься? «Сейчас же этим займусь», – поднялась девушка. «Будь уверен, уже к завтрашнему вечеру у тебя будет детальный отчет. Руслана после этих слов сразу же вышла из кабинета, оставив Хиро в одиночестве. Так, остался вопрос, который уже давно не дает командиру покоя. Вся эта кутерьма с планшетами отходит на второй план. Инг! Настроившись на частоту ИИ, инопланетный путешественник включил передатчик. Где ты, чтоб тебя? А в ответ тишина. «Ладно, если не хочешь по-хорошему, будем по-плохому». Первым делом командир переместился на корабль и начал проверять отсек за отсеком, не забывая даже маленькие еле заметные помещения. На удивление Инка удалось найти в арсенале. Тот сидел прямо на полу, задумчиво собирая нового андроида. Не зря при посещении территории луны Хиро подумал, что он стоит за этим. «И что ты скажешь в свое оправдание, друг мой?» Выждав небольшую паузу, наблюдая за сосредоточенным, и и произнес он. «Долго еще собираешься от меня прятаться?» «Хиро!» – аж подпрыгнул от удивления инку увидев его перед собой. «Давно не виделись?» «И судя по твоему поведению, ты был бы не против, если это давно продлилось бы еще дольше, да?» Ледяным тоном произнес командир. «Что происходит? Раньше ты себя так никогда не вел. Все началось после той операции. Ты будто намеренно меня избегаешь с того времени». «Понимаю, что мои действия могут показаться тебе странными, но у меня была на то веская причина». Вздохнул Инг, вставая и смотря командиру прямо в глаза. «Обретя тело, я также обрел и множество давно позабытых эмоций. Прямо сейчас внутри меня ведется сильное противостояние между моей старой и новой личностью. Я боюсь, что если буду находиться возле тебя на постоянной основе, Это спровоцирует снятие последнего блока в твоей памяти. «Ну, снимется он и что с того. Предыдущие четыре хоть и принесли много нового, но ничего такого в них не было, о чем бы тебе стоило так беспокоиться», спокойно произнес Хиро. И «Я не думаю, что пятый что-то изменит». «Вот в этом ты ошибаешься», спустя некоторое время, выждав приличную паузу, произнес И.И., все как раз таки наоборот то что спрятано в последнем блоке может очень сильно тебя изменить настолько что я даже не знаю что мне делать в такой ситуации тогда может вместо того чтобы сбегать ты бы постарался меня подготовить к тому что произойдет нежным обволакивающим и успокаивающим голосом произнес хиро и возможно Когда последний пятый блок памяти будет разрушен, мне будет легче принять правду. Не думал, что это лучше того, чем ты занимаешься сейчас. Молчание затянулось минут на пять. Командир не подгонял, терпеливо ожидая ответа. Наконец Инг, видимо, решился и произнес. Тогда пойдем на кухню. За чашкой кофе, а лучше чего-то горячительного, разговор пройдет легче. Переместившись в указанное место и все приготовив, И.И. продолжил, тщательно подбирая слова. «Я расскажу тебе не все, но и этого будет достаточно на первое время. Готов узнать правду?» «Ты еще спрашиваешь?» – приподнял одну бровь Хиро. «Тогда слушай».